452. Если обычный богатый наследник чувствует почву под ногами и знает, что о нем позаботится его отец, то как же должен чувствовать себя тот, кто осознал сыновство свое, кто знает, что он является совладельцем всех сокровищ пространства, которыми владеет его космический отец, владыка, признавшего своим сыном. осознание этого должно дать и спокойствие, и уверенность, и ощущение силы своей, и понимание того, что никогда он не будет оставлен в нужде, и что все потребное для жизни духа и тела будет в нужном мере дано и заботой, и любовью владыке отца, никогда он оставлен не будет. Мысль мало принять, надо, чтобы вошла она в плоть и кровь, и стала основной частью всего существа человека, наполняя и направляя всю его жизнь. Признание космического отцовства Владыке Влечет за собой целый ряд следствий, если это признание вошло в сознание и отпечаталось четко до рисунка в мозгу. Регистрация мыслей сознанием еще не означает ее ассимиляции. Для ассимиляции требуется время и утверждение мыслей действиями и поступками и всем поведением человека. Невозможно признание космического отцовства владыки без уявления достоинства духа, которое утверждается во всей жизни человека. Как попугаи бессмысленно повторяли люди слова «Отче наш!» И же на небесе не понимая космического значения этой великой формулы и своей связи каждого с своим космическим отцом, и того, что каждый, признавший отца и признанный им, тем самым становится наследником того, что космической волей уготовано каждому человеку, считающемуся сыном отца, но не отпуском тьмы. Признание дает права, и в то же время обязывает ко многому, а главное к тому, чтобы свет этого осознания принести честь жизнь умолен.